Хрипящий голос принадлежал сгустку света, который через несколько секунд оформился в мерцающий облик мужчины с длинными седыми волосами, облаченного в синий плащ и такого же цвета колпак на голове. «Это призрак?» Саша сам не знал, кому задал вопрос. «Я дух, дух хранителя, существо мыслящее». Дух устремился к ребятам, за ним следом с близлежащих полок полетела пыль. Не очихнула, следом и Саша. «Прошу прощения, госпожа Радковская и господин Бельский. Виноват. Не успел навести порядок. Вы так неожиданно наведались в нашу обитель». «Чью обитель?» По слогам спросил Саша и слегка отодвинул Нию за спину, на всякий случай. «Обитель Ордена Хранителей Истории Магии. Вы можете не опасаться меня, я не причиню вреда. Тем более вам, юноша, потомку самого Зеруса Разящего». Зелуний почтительно склонил голову. «Чего разящего?» – Саша начинал злиться, да еще зверская боль, не утихая, отдавала в лопатки. «Если это обморок, то ему явно видится самый настоящий бред. Дух, хранитель, потомок, предок, какие-то дреконы и зерусы. Может, это настой в термосе? Вдруг растение какое-нибудь перепутали, когда в салаты добавляли?» «Александр, я говорю правду. Вы являетесь потомком зеруса разящего». В пантеоне магических божеств его боялись и чтили, так же, как и Дрекона Всевеликого. Они, чтобы вы знали, были родными братьями, но часто спорили, особенно из-за того, что касалось судьбы земного мира. Не только Саша был в полном потрясении. Ния просто ушам своим не верила. Оказаться на немагической земле и встретиться с потомками величайших магов-богов – уму непостижимо. Отец и предположить не мог, что здесь с ней могут случиться такие чудеса. по-другому и не назовешь. Надо же! Саша! Отпрыск, пусть и далекий, божества, справедливости и кары. Денис, потомок главного творца светлой магии. Сколько легенд она прочитала о них. Тетя Лариса на ночь рассказывала о подвигах братьев, почти сказочных. Великие битвы, противостояние с силами тьмы, разногласия и ссора. Эти события произошли настолько давно, что обросли домыслами и слухами. Одни говорили одно, другие – совершенно противоположное. Никто не знал, где правда, а где ложь. Почему боги покинули их миры? Что произошло? Отец сам искал ответы, собрал самую большую библиотеку в Кайримии, но и в старинных фолиантах оказалось больше загадок и тайн, нежели ответов. «Простите меня, что так бессвязно говорю!» Зелуни спустился на землю в нескольких шагах от ребят. «Просто так давно ни с кем не разговаривал!» Ух, «Хотя бы произносить слова не разучился». Взмах рукой и рядом материализовались три кресла. «Разговор будет долгий и важный». Ниана взглянула на Сашу и потянула его к креслам, но тот и не думал принимать сомнительное предложение. «Ты серьезно веришь ему? Нет, да послушай, что он говорит. Какая магия, какие божества. Мы живем в 21 веке, в веке нанотехнологии и прогресса». Я просто уверен, что мы сейчас с тобой или я сам находимся в обморочном состоянии. И все это...» Он осмотрел помещение. «Привиделась. Снится. Это все из-за климата пещеры. Нет, ты же умная девушка». «Саша, не горячись. Давай выслушаем, Зелуния. Ты многого не знаешь. Я...» Ниана умолкла, стараясь подобрать нужные слова. «Я потом тебе расскажу кое-что. Только не сердись на меня. Поверь, этот дух говорит правду. Я чувствую это». Саша, видя, что Ния действительно поверила в эту чушь, весь напрягся. Надо срочно что-то делать. Он несет ответственность за друзей, ведь это ему пришла в голову идея организовать поход и завести всех в эти треклятые пещеры. Но кто же мог знать, что может произойти подобная ерунда? Приняв решение не накалять обстановку, он сделал вид, что готов выслушать, и двинулся вслед за Нианой к креслам. Вот и отлично. Располагайтесь поудобнее. Я попробую вкратце рассказать то, что знаю. «Если честно, не предполагал, что мне выпадет такая честь – выполнить главную миссию хранителя. Господин Бельский, у вас случаем левое плечо не жжет? Или под лопаткой?» «Духи земные!» – воскликнул Зелуний, «Я забыл, где должна проявиться метка Всевеликого, а где Розящего». «Метка? Какая метка?» Саша пересилил себя и сел в кресло, руку Нии при этом не выпустил. Причем тут мое плечо с лопаткой? Зудит, но это я натер рюкзаком. Где зудит? Зелуней так стремительно подался вперед, что Саша невольно отпрянул назад, упершись в спинку кресла. Прошу прощения, не хотел. По преданию, у потомков Дрекона Всевеликого и Зеруса Разящего должны проявиться метки. Только я не помню, у кого и где, и при каких обстоятельствах. У Дениса на левой груди татуировка в виде тетраэдра. Подала голос Ниана, стараясь не смотреть на Сашу. «А ты об этом откуда знаешь?» Руку довольно болезненно сжали. Девушке пришлось повернуть голову и посмотреть на парня. Если раньше во взгляде Саши была теплота и участие, то теперь от него разило подозрительностью и холодностью. Рита показывала свой альбом. Там много рисунков Дениса. Постаралась как можно более спокойно ответить не. Саша разумный и уравновешенный человек. Он должен понять, что происходящее сейчас правда, а никакой не бред. Только не она все равно переживала. Слишком уж потрясающие новости для земного парня, который считал окружающий мир обычным. Ему будет трудно принять это. Она и сама не сразу привыкла к местным особенностям. Автомобили, мобильные телефоны, плазменные телевизоры. Но она хотя бы была готова к ним. А тут как будто молотом по голове стукнули. «Понятно все с вами». А ты почему так спокойно все это воспринимаешь? Я, конечно, тоже смотрел фантазийные фильмы и читал книги. Надо уметь отличать реальность от вымысла. Последнее слово далось ему не без труда. Пристальный взгляд Саши было выдержать не так-то просто. она собралась с духом и уже хотела сказать ему о том, что сама из другого мира, магического, как ее опередил дух-хранитель. Госпожа Радковская, к вашему сведению, дочь главного мага Кайримского королевства. и я счастлив видеть ее в нашей обители». Род и издревле славился сильнейшими магами, наслыша на подвигах Ваниуса Смекалистого. «Кажется, это ваш прапрапрадед?» И зелуний развернулся к девушке. «Вот уж действительно прозвище соответствует! Сколько он новых заклинаний ввел в обиход! И в бытовой магии, и в боевой, и даже в лечении, а?» «Уважаемый Зелуней!» Неа прервала словоохотливого духа, видя, как лицо Саши окаменело, Стоило ему услышать про Кайримию и все остальное. «Давайте перейдем к главному. Почему мы оказались здесь, в обители? Что происходит? Откуда вы взялись на земле? Ведь здесь же не магический мир». Дух-хранитель тут же переключился на интересующую тему и забыл про историю рода Радковских. Ния уже было вздохнула с облегчением, но в этот момент Саша отдернул руку и отодвинулся в сторону. «Саша!» – начала была Ния. Но договорить девушке не дал Зелуни, приступив к своим обязанностям. «Госпожа Радковская, вы совершенно правы. Я совсем одичал, вот и начал говорить все, что взбредет в голову. Теперь перехожу непосредственно к делу и постараюсь ответить на ваши вопросы. Магия была во всех мирах, а не только в том, из которого вы прибыли по порталу. На Земле много столетий назад люди тоже владели волшебством, как и в других трех мирах. Заметив, что выражение лица юноши стало не только угрюмым, но еще и вопросительным, дух пояснил. «Не буду вдаваться в подробности, это слишком сложно даже для моего понимания. По простой схеме дух задумался на пару секунд. Есть некая оболочка, напоминающая тетрайдер, в которой одновременно существуют схожие между собой миры. Земля, Кайрия, Вейрия, Дайрия, и эти миры соединяются порталами». Самая магически развитая – Кайрия. Земля сильна в технологиях. Про Верию и Дайрию известно, что у них совмещенные способности и в магическом плане, и в технологическом направлении. Я ведь раньше был обычным магом, жил здесь, как и многие другие чародеи, а потом все резко начало меняться. И Зелунью умолк, видимо, поддавшись нахлынувшим воспоминаниям из далекого прошлого. Саша сидел в кресле и не мог двинуться. Рассказ странного существа заставил его задуматься. Нет, конечно, всему верить нельзя, но все равно любопытно. Тетраэдр, четыре мира, порталы, волшебные способности, чародеи. Звучит сказочно, да ведь не зря дед часто цитировал Пушкина. Сказка ложь, давней намек. Вдруг что-то из этого когда-нибудь было в действительности? Интересно, а знал дедушка о прошлом семье, Об этом зеру разящем? Нет, если бы знал, то давно бы рассказал, и… или нет? Отец точно не в курсе. Тот вообще ярый сторонник науки, всяких схем и уравнений. А все, что касается фэнтези, он на дух не переносил и считал блажью и несерьезным времяпровождением. Хм, получается, что они со Стасом могут владеть магией? Голова от подобных мыслей резко разболелась. Да еще этот противный зуд на левой лопатке. Хотелось снять куртку, сорвать футболку и почесать. Метки? Блин, одни вопросы. И Егоркин здесь замешан. У него, видите ли, татуировка с изображением Тетрайдра, Чтоб всех этих магов все лето ему испортили. А ведь так хорошо начиналось. Окончание школы, планы поступить в вуз, знакомство с ней. И в этот момент Саша снова начал злиться, едва сдерживаясь, чтобы не зарычать. Как она могла его обмануть? Не сказала, что из другого мира. Он ведь считал ее своей подругой. Подругой, которая лгала. Намеренно. Вот тебе и Венгрия. Он планировал съездить в гости, познакомиться с семьёй, узнать нее лучше, потому потому что она ему очень нравилась. Что ж, узнал. Не успел признаться в любви, а девушка уже предала его. Саша только сейчас понял поведение подруги в последние недели. Отгородилась, стала замкнутой. Не она понимала, что для нее это лето – лишь эпизод. Закончится август, и она вернется в свой мир с магией и чудесами. И если бы не появление Зелуния, он бы никогда и не узнал правды. Не зря с самого первого дня, как встретил Нию, она показалась ему другой. Поведением, речами, неподдельным удивлением многим обыденным вещам. Обыденным для него. Да у девушки до этого лета даже своей страницы в самых популярных соцсетях не было. В наше время у всех есть аккаунты. И он упорно закрывал глаза на эти странности. Обида медленно заполняла сердце. Слишком больно сознавать истину. История его семьи, неискренность ни Нианы. Где истина? А где ложь? Природа на земле стала увядать. Заболели чародеи, водяные, русалки, лесовики. Все магическое сообщество встревожилось, стало взывать к дрекону Всевеликому. Мы направили посольство во все миры, но только в Кайрии нам ответили положительно, так как маг-порталы Верии и Дайрии закрылись. Дух-хранитель продолжал свой рассказ, но по выражению мерцающего лица было видно, что мыслями он по-прежнему в прошлом, и вспоминать его тяжело. Собратья сами не знали, в чем дело, ведь и на их призыв не пришел дрекон. Вместо брата появился Зерус Разящий. Божество негодовало на людей, обвиняя их в жадности, корыстолюбии и вседозволенности. Увы, мы разочаровали создателей магии, и, как итог, нас почти всех лишили способностей. У единиц остался дар, и то это касалось жителей Кайрии. На земле же магия иссякла. Я был среди участников делегации, попрощался с тамошними друзьями. Часть моих собратьев по ордену не вернулись, оставшись в том мире. А я решил, что должен сохранить память о том, что случилось. И хранил все эти столетия, веря в лучшее. При этих словах внешний облик духа стал четче, и голос его приобрел твердость. «Моя вера не подвела». Магия снова начала возвращаться. Это же настоящее чудо! Сила крови великих предков привела в обитель вас, Ниана и Александр, и Дениса. Теперь на земле все изменится. Должно измениться. Природа снова оживает. Вы пробудили магию. Не знаю, кто и что там пробудил. Саша окончательно потерял терпение и начал подниматься с кресла. Но я ухожу. Откройте этот. Яростно глянул на мерцающую оболочку в стене. Отграживающую проход. Этот сгусток. И дайте нам с друзьями уйти. Молодой человек. Температура в пещере понизилась, и откуда ни возьмись задул пронизывающий ветер. Зелуний на глазах стал выше, упершись головой в потолок. Полы его мантии развивались. На лице духа явственно проступали черные вздутые вены. Я дал клятву, что передам знания об истинной истории магии достойным. И я это сделаю. Поэтому попрошу выслушать меня до конца. И Изелуней снова принял прежний вид. Если вас беспокоит зуд в лопатке, это проявляется ваша метка. К обычной жизни вы вряд ли вернетесь. Рано или поздно магические способности проснутся в вас. Лучше выслушать опытного чародея, молодой человек. А то можете наделать ошибок, не умея управлять силой. Все уяснили? Да, сквозь зубы процедил Саша. «Мы вас внимательно слушаем, многоуважаемый дух-хранитель!» Неопочтительно склонила голову. «Итак, продолжим». Зелуний сделал медленный пас рукой, уселся в кресло и что-то тихо прошептал. Температура в помещении потеплела, свет стал ярче, и перед присутствующими появился невысокий круглый столик, уставленный чашками и блюдцами со сладостями. «Это целебный настой. Рекомендую выпить. Александр, вас это тоже касается». Травяной сбор поможет унять неприятные ощущения в лопатке и метка не будет доставлять вам неудобства. Может, хоть злиться, перестанете. Травить и опаивать я никого не собираюсь. Это не в моих интересах. К вашему сведению, я целитель. И не самый последний. Э, был когда-то. На лице духа мелькнула грусть, но он тут же взял себя в руки. Так на чем же мы остановились? Ага, вспомнил. Магия матушки природы просыпается. Пару дней назад я еле передвигался в обители. Какой смысл сдувать пыль, если эти фолианты никому не нужны, и пылятся здесь столетиями? Я уже несколько лет не выбирался к людям. Да и зачем? Шум, вонь, эти железные кони громыхают и носятся по дорогам, словно демоны. Современный мир, увы, не для такого древнего пережитка, как я. Я и в лесу старался реже бывать. Грустно видеть, как живой мир медленно умирал». Озера загрязнились настолько, что в них даже водяные на самом дне жить не могли. Пришлось приютить здесь, в обители. Вековые рощи вырубили, лесовикам тоже негде скрыться. Я, кого мог, принял. Была бы обитель больше, спас бы всех, кто уцелел после исчезновения магии. Зелуней тяжко вздохнул. Но что было, то прошло. Теперь землю ждут перемены. И перемены к лучшему. С вашим появлением... Дух с признательностью во взгляде посмотрел на Ниану. «Потоки магии ожили. Я, когда увидел вас, сразу почувствовал силу. Сам начал выглядеть почти как живой. Кое-какие заклинания могу творить. И это за два дня. А что дальше будет? Ух!» «Я ничего такого не делала», — Ниана смутилась. «Мой отец отослал меня на каникулы к тете, и моя магия здесь не действует», — и взмахнула рукой, направляя мысленный поток на книжный стеллаж. «Видите?» ничего не произошло, а я хотела простым бытовым заклинанием убрать пыль. Это пока. Вы еще юная и находитесь все-таки в чужом мире, который долгие столетия развивался совершенно иначе, чем ваш. Но факт остается фактом. Земля меняется. И перед нами еще одно подтверждение этому. Зелуний направил пристальный взгляд на Сашу. Я не мог предположить, что Дрикон и Зерус жили здесь и успели оставить своих потомков. Это просто невероятно. Хотя, братья ведь разочаровались не только в людях, но и в магии. Логично, что они выбрали тот мир, где волшебство практически иссякло. Конклав Чародеев решил, что божества покинули пределы четырех миров, а они просто скрылись среди людей на земле. До сих пор не верю. Совсем рядом жили их внуки, правнуки. Я вот тоже не верю. И пить ваши... Саша с подозрением оглядел чашки с янтарной жидкостью. Ваши напитки не собираюсь. «Если это правда, мне совершенно не надо никаких магических способностей. Пусть те, кто владел ими с самого рождения, пользуются». На ней он старался не смотреть. «Раз все так здорово, как вы говорите, магия и природа пробуждаются и восстанавливаются, мне тут делать нечего. Теперь можно выйти и найти моего брата с друзьями?» Хм, а про младшего Бельского я как-то не подумал. От юноши не исходило никакого магического фона». Дух снова витал в своих мыслях и не обращал внимания на Сашу. «Скорее всего, его сила еще дремлет, а может и вовсе не проявится. Я успел поразмыслить над тем, от чего произошло то, что произошло с вами. Чувства. Они всегда влияли на магов. Самые сильные. Радость, гнев, любовь, ненависть. Госпожа Родковская не должна была находиться на земле, а значит, не было абсолютно никаких шансов встретиться с вами». Так бы вы и прожили обычную жизнь с обычными людьми, как ваши отцы, деды, отцы дедов». «Какие чувства? Причем тут это? И что вы имеете против обычной жизни?» Саша изо всех сил сдерживал гнев. Кожа на лопатке уже не просто чесалась, а горела. «Повторяю, когда вы откроете эту штуку, чтобы я смог найти друзей?» «Сашенька, пожалуйста, успокойся!» Няна попробовала взять друга за руку, но тот ловко убрал ладонь с подлокотника. Прости, что не сказала, кто я на самом деле. Мне стыдно. Ты бы все равно не поверил. Откуда ты знаешь? Ты даже не пробовала, а значит, не доверяла мне с самого начала. Я ведь считал тебя подругой. Саша сделал несколько вдохов, стараясь привести мысли в порядок и хоть немного остыть. Если он сейчас сорвется, это уже точно будет полный отстой. Затем схватил чашку и залпом выпил. На вкус напиток походил на обычный травяной чай, только слегка горчил. По телу пробежала прохладная волна, притупившая неприятные ощущения в лопатке. Что ж, спасибо Зилунию и на этом. Наверное, надо было рискнуть и рассказать тебе все. Но я боялась. Ты ведь и сейчас до конца не веришь. Ни мне, ни духу-хранителю. Над этими словами пришлось задуматься. В чем-то не оправа. Верилась с трудом. И если бы не боль в лопатке, он бы так и продолжал думать, что потерял сознание в пещере и видит бредовый, обморочный сон. Боль оказалась показателем реальности происходящего. И все же, что бы эти маги сейчас ему не говорили, гнев и разочарование не давали расслабиться и принять правду окончательно. «Я не хочу больше об этом говорить». Саша не мог смотреть на девушку и повернулся к Зелунию. «Рассказывайте, что еще планировали, а потом отпускайте. И спасибо за чай, помогло». «Рад слышать!» Дух, видя, что между молодыми людьми произошла размолвка, и виной этому, к сожалению, стал именно он, улыбнулся и попробовал исправить положение. «Да-да, я расскажу, но лучше покажу. Александр, вы...» «Можно просто Саша. Александром меня зовет обычно отец, когда хочет сообщить не очень радостные новости». «Хорошо, Саша...» Зелуньи не без труда произнес шипящее имя. «Я поведал вам самые важные события из прошлого». Теперь только от вас и ваших друзей зависит, каким будет будущее Земли, а может и всех остальных миров. А теперь идемте за мной, это не займет много времени». Дух-хранитель воспарил в пространстве и направился вглубь помещения. Тусклый свет не позволял видеть, что в стене было еще одно отверстие, ведущее в противоположную от мерцающего входа сторону. Саша молча шел, за ним следовала Ния. Спустя пару минут они оказались в каменном зале. потолок и стены которого были украшены переливающимися разноцветными камнями. Зелёный, всполохи оранжевого, мерцание желтого переливы красного. Из-за этого калейдоскопа не сразу было заметно, что находится на полу. «Это... это...» Ниана не смогла выговорить, потеряв от потрясения дар речи. «Что за...» Саша тоже в недоумении уставился на странные круглые постаменты, в которых за пульсирующей оболочкой находились... «Люди...» Нет, это не люди, это не люди. У одного длинные белые волосы и острые уши, другой коротышка с бородой, третья, третья с русалочьим хвостом. Не стоит бояться. Всех, кого вы здесь видите, судьба заставила прийти в обитель и попросить помощи. Не зря эти горы считаются местом силы, не без гордости отозвался дух. Я сделал все, что в моих силах, и ввел их в состояние магического сна, надеясь на лучшее. «Так это русалка? Это гном? Там дальше эльф? Даже волк есть среди ваших экспонатов!» Саша забыла своей боли в лопатке, забыл об обиде на подругу, он просто стоял и вертел головой, стараясь осознать происходящее. «Это русалка Ви-версия сладкоголосая, моя хорошая приятельница. Она жила в озере, вы его зовете Зеркальным, а раньше оно называлось «русалочьей заводью». Многие издалека приходили, чтобы услышать дивный голос Виверсии. А это Ларсель Весенний, он был сильнейшим магом эльфийского народа. В этом коконе гном Дардон Упрямый, тоже мой хороший товарищ, как и оборотень Вертольф, Кикимора Горлуния и другие, кто находится здесь. Зелуний говорил, и такая боль слышалась в его голосе, что даже Саша услышал ее и против воли начал сочувствовать. «Так что с ними произошло?» Она выступила вперед, едва сдерживая слезы. По застывшим лицам через прозрачную оболочку было видно, сколько мук они испытали до введения их в магический сон. Кожа эльфов обычно светлая и без единой морщины у Ларселя весеннего она выглядела серой с прожилками. Примерно такие же признаки были и у русалки, и у гнома. Остальных она не могла разглядеть. Для нас всех магия это жизнь. Творишь волшебство значит, живешь, дышишь. Как только поток заблокировался, чародеи и другие волшебные существа начали увядать, а за ними приходить в упадок и их владения. Реки и озера, леса и горы. У нас на земле ведь водились единороги, жар птицы, да много разных разумных сущностей было. Я и не знала, что так произошло на земле. Неанна медленно шла за духом-хранителем, а тот не спеша, скользил между магическими постаментами, в которых спали его друзья. Отец не особо интересовался земной историей, хотя у нас обширная библиотека и в замке есть литературные земные труды. Многие стремятся выяснить, куда ушли Дрикон и Зерус. Она остановилась возле единорога с грязно-перламутровым окрасом. Его грудь едва поднималась. Рог казался серым и бледным за мерцающей оболочкой. «Вы думаете, раз здесь остались их потомки, и они могут быть где-то рядом?» «Кто знает», задумчиво проговорил зелоний Может, они сами вот в таких же точно магических коконах. Мне трудно поверить, что божества спокойно смотрели бы на то, что происходит вокруг. Даже Зерус выступал в самом начале против решения своего брата. А ведь он, по идее, и должен был разить нерадивых магов за их алчность и непомерную жажду власти. Не все же были такими подлыми. Но и создателей можно понять. Я сам видел, как многие начали использовать магию во зло. Братство Хранителей создали именно по этой причине. «Я вот слушаю вашу историю», – Саша приблизился к Ние и Духу, – «и понимаю, что эти самые божества были совершенно правы, и хорошо, что в моем мире все так, как есть. Нечего нам тут магические войны разводить, и я бы попросил заблокировать мои способности, о которых вы упоминали». «Саша, ты что, так нельзя? Ведь ты сможешь помочь. Земля и Кайри снова бы начали общаться, как раньше». Ниана даже сделала шаг в его сторону, но Саша быстро отступил назад. «Это лишнее. Нам на земле?» – сделал упор на этом слове. «И так хорошо. Без всяких там заклинаний, братств и порталов». Ниана не думала, что ей будет настолько больно, когда она услышит эти слова. Саша отвергал магию, а значит и ее. А она уже надеялась, что они будут общаться, навещать друг друга, что у них есть совместное будущее. Так что там с блокировкой магии? Я готов помочь и посмотреть в вашей библиотеке, если вы забыли текст заклинания. Саша отвернулся от Нианы и направился к Зелунию: Вы же не можете меня насильно заставить стать чародеем. Нет, молодой человек, не могу. Но и выполнить просьбу не в силах. Вы говорите про запретные заклинания. Ими могли пользоваться только Дрикон Всевеликий и Зерус Разящий. У остальных сил не хватало совладать с магическим потоком. Его-то они и использовали. Может, и себя лишили способностей, или специально истощили свой резерв, чтобы пресечь магию на корню. Даже так? Ладно, ясно все с вами. Я услышал, что хотел. Саша развернулся и направился к выходу, но притормозил. Кстати, о Денису вы когда расскажете? Уверен, Егоркин будет рад, что является потомком великого дрикона. У него-то метка давно проявилась. В голосе проскальзывала явная издевка. «Мне бы хотелось с ним поговорить, только боюсь, что я сегодня израсходовал слишком много сил. Мой резерв и так едва пополняется. Источник в обители древний дает нам существовать, но не более. Надо несколько недель на восстановление. Буду весьма признателен, если вы ему передадите наш разговор. Это очень важно». Но Саша выдвинул ладони вперед, перебивая Зелуния. «Нет уж, спасибо за такую честь. Это ваши дела, сами и рассказывайте». Притом я с Егоркиным не общаюсь. «Няна, ты идешь?» Ния дернулась от резкого голоса, раздавшегося эхом по каменному залу, и кивнула в ответ. «Спасибо вам, уважаемый Зелуний. Надеюсь, что скоро увидимся. У меня столько еще вопросов к вам». Саша вышел, не дожидаясь ее. «Мне так жаль, госпожа Ротковская, что я стал причиной ваших разногласий. Все в порядке. Просто... просто новости действительно потрясающие. Саше трудно принять правду». Я и сама до сих пор ко многому на Земле не привыкла, а ему пришлось узнать, что его предок был одним из главных магов, который лишил миры магии. Это трудно, но уверена, что он справится». «Хотелось бы верить. Кровь Зеруса бурлит в нем. метка сжет огнем. Юноша нестабилен сейчас. Присматривайте за ним. А я через неделю попробую добраться до Сыскарей. Вот только восполню резерв». «Так вы и там бывали?» Конечно, я же должен знать, что происходит в округе. Давай поговорим. Няна едва поспевала за Сашей. Они уже с четверть часа шли по переходам пещеры и старались найти остальных. Наручные часики, подаренные Лайрисой, показывали 15.46. Перед тем, как войти в пещеры, ребята условились, что бы ни случилось, но к выходу подойти к четырем. Сейчас главное – идти к выходу. Надо соблюдать правила. Если у входа все наши, я буду спокоен. «Позвав всех вас в поход, я взял обязательство охранять и следить, чтобы все было хорошо. А сейчас не все хорошо. Мы отстали от группы. С кем-то из них могло что-нибудь случиться. С братом, с Маргаритой. Они ведь могли отправиться на наши поиски и заблудиться. Так что сейчас не самое лучшее время для задушевных бесед. И я вообще не уверен, что захочу обо всем этом когда-либо говорить». «Ты прав, прости». Через несколько минут воздух стал заметно свежее. Неа заметила, что они спешили по знакомому проходу. Кажется, отсюда и начиналась развилка в пещере. Значит, скоро покажется и выход. С Сашей спорить не хотелось. Даже по походке друга было видно, как он раздражен. В данной ситуации оставалось только ждать и надеяться, что рано или поздно все образуется. Скоро выйдем. Если ребята ждут нас, то мы отправимся домой. Будь добра, не распространяйся о том, где мы были и что видели. Я не хочу морочить голову брату сказками. Рите тоже лучше не говорить. Насчет Егоркина решай сама, он же твой друг. Саша сделала акцент на этом слове. Если ребят еще нет, ты останешься у входа, а я вернусь и буду искать их. Хорошо, я поняла, прошептала Ния, едва сдерживая слезы. Раньше она скучала по дому и магии, а сейчас мечтала, чтобы ее не было. Магия лишила возможности общаться с тем, кто незаметно стал дороже жизни. Как бы она себя не уговаривала, но в глубине души понимала, что Саша не простит и не захочет общаться. Вот так и закончилась история любви, даже не успев начаться. Перед глазами стояли радостные картины их похода. Вот они с Сашей вместе готовят обед, вокруг никого только деревья и всполохи от костра. А вот они идут по тропинке рядом и рассказывают друг другу разные истории. Это ведь было совсем недавно, и этого теперь не будет никогда. Яркий свет впереди. Порыв свежего ветра, радостный возглас, и Нианна зажмурилась. «Ура! Наконец-то вы вернулись! Мы уже собирались идти за вами!» – радостный голос Стаса. «Народ, вы куда пропали? Блин, Бельский, так же нельзя!» – ворчание Дениса. Нианочка, Сашуля, я так беспокоилась!» – Рита чуть не плакала. «Хмф!» – поскуливание Шеру. Саша принялся объяснять, что у него начались проблемы с плечом, и им пришлось сделать привал. а потом погас фонарик, долго меняли батарейки, из-за этого и отстали. Ниана вымученно улыбалась и кивала остальным, стараясь не расклеиться окончательно. Лагерь установили недалеко от пещер, в этот раз без дружеских посиделок. Усталость от насыщенного дня навалилась на всех, включая Шеру. Молча приготовили ужин, быстро поели и отправились спать. Утром встали рано, в тишине собрались и отправились в сыскари. Обратный путь занял около пяти часов. Если бы не эфир из тасофона, то не она дала бы волю слезам, а так она шла и старалась отвлечься. Шера крутился рядом, видя, что любимая хозяйка не в форме. Вот как бывает в жизни. Этот поход оказался самым лучшим и в то же время самым худшим. Приобрести знания и при этом потерять друга, которому испытываешь сильные чувства.